Глава шестая. Заставил себя остановиться, замереть на месте, силком запихивая колотящееся в горле сердце на положенное ему законное место в груди. Что это я так задергался? Рыльца в пушку. Но я же никого не грабил, в номера не влезал и по веревке не спускался. Наоборот, косвенным образом, так сказать, смог помочь силам правопорядка в задержании и определении личности преступников и в сохранении уворованного добра. Стоп. Надо было все вещи назад в узлы увязать. Тогда бы вообще никаких последствий не было бы. И какого черта я их развязал? Теперь точно все знают, что кто-то уволок деньги и коробки с драгоценностями. Не, это точно не я. Это кто-то другой. А все остальное — это лишь буйный взлет фантазии и моего воображения. Взгляд неудержимо и безуспешно попытался заглянуть под кровать. Ничего отсюда не видно. И хорошо, что не видно. Пока буду считать это, этот сверток, боевыми трофеями. Той самой спасительной лодкой, неспосланной мне провидением. И на время забуду о его содержимом. Да, именно так и нужно к этому отнестись. И еще лучше будет, если я над всем этим чуть позже подумаю, когда с неожиданными визитерами разберусь. Вновь в дверь несколько раз стукнули. И стучат-то, оказывается, вежливо, не ногами тарабанят А я с просонок не понял и всполошился. А времени сколько? который часто и я потянулся к лежащим на столе часам. «Ух ты это я столько времени проспал на построение же пора звонко щелкнуло обограничитель задвижка толкнул дверь от себя застыл в проеме глядя на отскочившего в сторону андрея осторожно убьешь ведь проспал стучу тебе стучу уже подумал что ты без меня в роту ушел подъем соня труба зовет и тут же резко перескочил на другую тему — А неплохо мы вчера посидели. Я утром вообще голову еле-еле оторвал от подушки. Эх, скорее бы до столовой добраться, до кваса. Во рту, словно птицы, гнездо свили да нагадили. Ты что, так и будешь столбом стоять? Поторапливайся, дружище, поспешить нужно. Друг бесцеремонно отодвинул меня плечом в сторону, протиснулся в комнату, обдавая меня при этом знакомым всем и сразу узнаваемым ароматом свежего утреннего одеколона и несвежим выхлопом похмелья. Похоже, ни одного меня такая мысль посетила. Андрей принюхался, уловил запах витающего в комнате перегара и скривился. Хоть бы окно на ночь открыл. А я гляжу, нет тебя внизу и нет. Решил вот поторопить. Да ты что, столбом застыл? Собирайся, собирайся, Серж, в столовую опоздаем. А там квас на столах, холодненький такой и с пузырьками, в нос так и стреляет. Голос Андрея приобрел мечтательные нотки. Он даже глаза невольно зажмурил. Я тоже непроизвольно сглотнул сухим горлом от такой заманчивой картинки, скривился от раздавшегося, как показалось, скрежета. «Да, кваску сейчас холодненького не помешало бы выпить. Кружечки две так, залпом. Или три. Вчера за день помещение так от солнечных лучей прогрелось, что всю ночь дышать нечем было. Ну так открой, если тебя не затруднит. Пусть и правда хоть немного комната проветрится». И я снова засветился Только на этот раз расторопно и уже почти без лишних эмоций быстро собрался, предварительно умывшись и побрившись на два счета. И руки не дрожали, и даже не порезался при этом удивительном процессе. Впрочем, почему-то я вообще ни разу при бритье не резался. С самого первого раза, как здесь оказался, и лезвие в руки самостоятельно взял. Тут самое главное режущих движений лезвием не допускать, тогда и будет все отлично. Вот как у меня сейчас. А вообще, если правду, конечно, говорить, то я все тонкости этого дела подсмотрел у того санитара, что меня в госпитале брил. Как оказалось чуть позже, ничего сложного. Твердая рука нужна, и все. Вся моя гигиена заняла от силы минут десять, а через пятнадцать я уже был полностью готов к выходу. — Мы идем? — Никакой ответной реакции. — И зачем тогда торопил? А что это мой друг так к окну прикипел, что даже через подоконник перевесился? Подошел, глянул на объект того пристального внимания и все понял. Барышни там внизу ходят, гимназистки молоденькие. Ишь, как торопятся на свои занятия, спешат. И что, спрашивается, он там смог разглядеть. Шляпки уже у них на головах, ничего сверху не видно. Дружище, а как же твоя тайная любовь, о которой ты мне вчера все уши прожужжал?» Отодвинул Андрея в сторону от окна и мягко направил его в сторону двери. Прикрыл плотно оконные створки, задернул занавески. Развернулся к выходу и не удержался. Бросил быстрый взгляд в подкров... А! Развернулся к выходу и не удержался. Бросил быстрый взгляд в подкроватный сумрак. Ничего не видно. Хорошо. Хозяева в мое отсутствие в комнату не зайдут. Можно спокойно уходить. Любовь — это любовь. Она в моем сердце всегда живет. А любоваться барышнями никогда не помешает. Тяга к прекрасному, она, знаешь, облагораживает даже такую черстую душу, как твоя. После небольшой паузы немного пафосно все-таки соблаговолил ответить Андрей, топая к двери и, с сожалением оглядываясь на прикрытое окно. Дурень, и что оглядывается? Лучше бы вниз поторопился. На улице барышень проще разглядывать. Скажи еще, что и голову от греховных помыслов очищает. Закрыл комнату на ключ и отработанным привычным движением ладони проверил, ровно ли сидит фуражка на голове. Будешь смеяться, рассоримся. Да не смеюсь я. Ты же сам видишь, насколько я серьезен. Прости, если что не так сказал. Просто твои вчерашние восторженные дифферамбы своей новой пассии несколько не стыкуются с сегодняшним поведением. Слушай, а ты мне раньше ничего не рассказывал, что у тебя появилось очередное сердечное увлечение? — Пойдем уже, а? — взмолился мой друг, увиливая от ответа. — Опаздываем. — Эх, как он жалеет о своей вчерашней несдержанности. — Проговорился. — Ладно мне. А если бы кому другому? И не стану я ему в душу лезть, подробностей выпытывать, потому что это не мое дело. Так ему и объяснил. Пусть успокоится. У меня и своих дел по горлышко. И не бутылочное горлышко, а свое собственное, родное. Где бы и как бы так аккуратненько о вчерашних ночных событиях возле гостиницы разузнать? Интересно, может, в утренней газете что-нибудь написали? Сейчас бы мимо Палермо до Лондона прогуляться, посмотреть, что там происходит. Но нельзя. И вообще нам в другую сторону нужно поторапливаться, и это сейчас главное. Да и подозрительно это будет выглядеть, пришла в голову отрезвляющая мысль, на самом-то деле, вокруг разыгравшегося поздней ночью сражения бродить. Знаю откуда-то, что преступников всегда на место совершенного преступления тянет. На этом их и ловят. Иногда. А что, я себя уже к преступникам причислил? Не рано ли? Ведь помыслы мои с самого начала были чисты». И действовал я таким образом лишь для того, чтобы задержать грабителей и ценности спасти. А то, что в итоге получилось, ну, так вот вышло. Бывает. Теперь-то на относительно свежую голову соображаю, что не получится у меня просто так вернуть содержимое саквояжа его настоящим владельцам. Слишком много глупостей я вчера по пьяной лавочке наделал. «Зачем узлы распотрошил?» спрашивается. «Вообще не понимаю». «Нет, меня, наверное, сразу в Сибирь отправят. Даже разбираться в моих истинных намерениях не станут». «Да...» «Ладно, посмотрим. А пока буду руководствоваться той самой умной мыслью, что мне ночью в голову пришла. О божественном проведении и его своевременной помощи». За столом первым делом притянули поближе к себе кувшин с пенистым напитком, осушили его до дна, попросили принести еще один такой же полный и лишь потом приступили к завтраку, не обращая никакого внимания на посыпавшиеся при этом со всех сторон дружеские подначки и шуточки. Ничего обидного и умоляющего офицерское достоинство в этих подначках не было, поэтому отшутились в тон, а там и разговор за столом перескочил на предстоящие сегодня роте дела. По слухам, сделал таинственный вид прапорщик миневич смешно скосив при этом глаза в сторону представителей нашей славной канцелярии, тем самым невольно выдавая истинный источник этих самых слухов, сегодня ожидается посещение роты выпускными классами кадетского училища. Так что готовьтесь, господа офицеры, в полной мере насладиться ролью воспитателей и побыть временными экскурсоводами. А вы утренних газет не читали, поручик? Переключил на себя мое внимание штабс-капитан Позднов, старший летчик авиароты. От этого простого вопроса у меня сразу запершило в горле. Даже пришлось отложить в сторону нож и вилку и подхватить бокал с прохладным напитком. И почему я утреннюю газету не купил? Теперь вот нервы свои трачу. Признаться мне, сегодня утром несколько недогазет было. Я снова припал к бокалу, спрятав свой интерес в его глубине. «Да-да». «Видели вчера вас с Андре в ресторации, да подходить к вашему столику не стали. Очень уж вы душевно сидели. Как вам Шустовский показался? Хорошо пошел? А каким он еще может быть? Великолепен, как всегда. И пролетел быстрым соколом. Так что там с утренними газетами? Что-то действительно стоящее внимание?» Попытался вернуть разговор к интересующей меня теме. «А мы вот лишь шампанским вчера удовлетворились». Впрочем, зато сегодня с утра на прохладительные напитки не налегаем. Штабс-капитан отправил в рот отрезанный кусочек мяса, проживал его неторопливо, отложил в сторону вилку, промокнул губы салфеткой и вновь овладел вниманием соседей по столу. Представляете, этой ночью в городе немецких промышленников ограбили. В гостинице, где они проживали, как оказалось, целая бандитская шайка орудовала. В вечернее питье подсыпали немцам сонный порошок, дождались, пока хозяева крепко уснут, проникли в номер и открыли сообщникам окно. Приковав к себе всеобщее внимание и явно довольный таким произведенным эффектом, штабс-капитан замолчал, медленно отрезал очередной кусочек бифштекса, положил его в рот и с наслаждением начал неторопливо жевать, не обращая никакого внимания на ожидающих продолжений офицеров. — Ну же, Виктор Николаевич, не тяните, рассказывайте дальше. Первым не выдержал затянувшейся паузы Миневич. «Вот сколько раз я вам говорил, Николя, что лучше читать по утрам газеты, чем дешевые бульварные романы, которыми вы так увлекаетесь. И были бы вы всегда в курсе местных новостей», — тут же не применил уколоть прапорщика Вознесенский. «Как будто вы их читаете, Андре», — не остался в долгу Николай Дмитриевич. И снова затормошил соседа напротив. «Ну уже Виктор Николаевич, рассказывайте, известно хоть, что украли-то?» А грабители уже поймали? Представьте себе, поймали, как это неудивительно. Обычно наши полицейские ни на что не годны. А тут, право слово, самым чудесным образом вовремя появились. Взяли грабителей на горячем, прямо под распахнутыми настежь окнами и с украденными вещами. Похоже, так газета пишет, не поделили преступники ворованного добра и затеяли под окнами драку, в процессе которой один из них и убил своего подельника. Поднятый при драке шум в ночи, и привлек дежурившего на площади полицейского. Или есть еще одна, несколько другая версия, которую рассматривают наши доблестные стражи порядка и законности. Один из спускающихся вниз грабителей не удержался на веревке и упал, свернув себе шею. Полицейский расследуют обе версии произошедшего. За первую, говорит, разбросанное по земле уворованное имущество и орудие преступления в руке одного из них. А может, это был третий сообщник, который пожелал избавиться от соучастников и присвоить все награбленное добро себе. А что пишут? Много украли? От горящих любопытством и азартом глаз миневича можно было прикуривать. Да что, юный прапорщик, внимание почти всех офицеров за столом тоже оказалось приковано к этому интересному рассказу. Выходит, не все офицеры в нашей роте пристрастились к утренним газетам. А какие правильные вопросы прапорщик задает? Я бы и сам точно такие же задал, если бы не опасался привлечь к себе ненужное внимание. К сожалению, больше ничего конкретного не написали, не затянул с ответом штабс-капитан, видя всеобщую заинтересованность. Обещали дальнейшие подробности этого дела осветить в вечернем выпуске. Больше за столом ничего для меня интересного не прозвучало. Кадеты. Почему-то представлял себе этаких маловозрастных детишек, Вроде того, виденного недавней порой на вечерней городской улице. Когда мне этот мелкий засра, гм, этот сынок уважаемого капельмейстера, в пах локтем с разбега въехал. И после этого еще наглости набрался к нам на аэродром в гости напрашиваться. Хорошо, что тогда рядом не было представителей женского полу. Вот бы оконфузился. Так вот, на поверку гости оказались вполне взрослыми ребятами из выпускных и старших классов. Некоторые даже с гордостью носили вполне себе приличные и ухоженные усики. Большинство из них скоро будут зачислены в офицерские училища и через пару лет наденут погоны. Казалось бы. На самом деле, довольно-таки скоро по бескрайним просторам Руси прокатится стальным катком огромная горе мировой войны, в горниле которой сгорят многие-многие и -многие сыны нашего славного Отечества. И эти вот кадеты будут сбегать на фронт и воевать за свою страну, за привитые им с детства идеалы, и умирать. И ничто и никто не сможет их удержать в тылу. Насколько я помню, бегство кадетов на фронт из нашего города приобретет прямо-таки повальный характер, и близость к фронту сыграет тут немаловажную роль. А пока они все живы, и сейчас с неподдельным интересом рассматривают невиданную ими доселе технику, задают различные вопросы по существу, Они только с горящими от восторга глазами умудряются, вопреки предостережениям воспитателей, залезать в кабины аэропланов. С удовольствием пачкают ладони в моторном масле. Это я говорю только о посещении кадетами наших летных ангаров, а ведь у них впереди и ремонтные мастерские, где тоже довольно-таки будет интересно пытливым молодым умам. Эх, не позавидуешь нашим ремонтникам сегодня? Напоследок все вместе сфотографировались возле ангаров. Откуда-то самым волшебным образом объявился фоторепортер городской газеты, с не менее восторженным любопытством и профессиональным интересом вслед за кадетами, умудрившийся пролезть в каждую щель. Ни один закуток не остался им необследованным. На завтра у меня намечались полеты, поэтому я решил сбежать из расположения пораньше с разрешения командира, само собой разумеется. Сослался на необходимость посещения портного. Нужно было забрать наверняка готовый заказ. Сколько можно в одном и том же на службу ходить? В городе не удержался и все-таки прошелся мимо вчерашних гостиниц. Правда, предварительно купил утреннюю газету, которую тут же с жадностью и прочитал. Все в точности так, как нам сообщил за завтраком Виктор Николаевич. И ничего сверх того, никакой информации. Осталось лишь вечернего выпуска дождаться. И у гостиниц никакого ажиотажа, все как обычно. Прогуливающаяся публика... Меланхоличные, с непрошибаемым спокойствием на лицах извозчики, спешащие по расписанию трамвайчики. Ну и ладно. Так и прошел неторопливо мимо, изредка стараясь незаметно коситься в затененный промежуток задних дворов за ними. Осталось слева каменное здание почты, справа памятник Александру II. Почему-то сегодня просторная площадь вызывала непреодолимое желание поскорее убраться с открытого места. Все казалось, что со всех сторон на меня кто-то смотрит. Прогулялся по небольшому парку с красиво обрезанными кустами во внутреннем дворе здания Псковского общественного управления. Успокоившись, пересек торговую площадь и вернулся по набережной к управлению полиции. Ничего нового. Город как стоял, так и стоит, не обращая никакого внимания на суету своих очередных временных жителей. Проносятся века и эпохи над маковками его церквей, оставляя после себя лишь ржавую пыль. А люди... Люди под влиянием великой истории своего древнего города тоже никуда не торопятся, за исключением уличных разносчиков. Вот тем положено суетиться, их ноги кормят. Не забыл и портного навестить. Забрал готовые вещи, упакованные в плотный тючок. Правда, сначала мне их предложили доставить на квартиру в приличном, так сказать, виде, неизмятом, да я отказался. Пусть упаковывают. Обращусь к Елене Сергеевне, она обязательно поможет. Наверняка в доме такую услугу оказывают. Есть же в подвале своя прачечная. Значит, там и отпарить, и отгладить смогут. А домой возвращаться страшновато было. Даже не страшновато, неверно выразился, а как-то сторожка. И хочется, и колется. Но решился, пересилил свой непонятно откуда взявшийся страх, вернулся. Перед возвращением вечернюю газету приобрел. Дотерпел до квартиры, не стал на улице читать, ибо мавитон. И дома первым делом дверь за собой на защёлку закрыл. Потом бросил свёрток с вещами на кровать, а сам под оную заглянул. Лежат мои кальсоны, никуда не делись. Можно теперь и газету изучить. Выпрямился. Газету, прочитав самое интересное, отложил в сторону. Отошёл к окну, отодвинул в сторону в штору, заглянул на улицу. Никто за моими окнами не наблюдает. Что-то у меня нервы расшалились. Ох, чую, во мне до сих пор воспитание прежнего хозяина живет. Оно-то, конечно, хорошо, но вот в таком щепетильном деле, несомненно, мешает. Слишком много получается переживаний и сомнений. Скинул китель, стянул сапоги и брюки, опустился на колени и вытянул плотную колбасу тряпичного свертка из-под кровати. Ожидал налипшей пыли, но, на удивление, все было идеально чисто. Белая ткань моего нижнего белья даже не запачкалась. развязал завязки и несколькими резкими движениями вытряхнул содержимое на кровать. Проверил рукой, чтобы не осталось внутри ничего. Пора подсчитать, сколько всего получилось. И с драгоценностями определиться. Мне они ни к чему. Придется от них обязательно избавляться. Только не через магазины. Как? Придумаю что-нибудь. В крайнем случае камни выну из оправ, а металл переплавлю в мастерской. Да выкручусь как-нибудь в конце концов. Куда я денусь, если все это добро придется себе оставить? Отдавать же нельзя, да и некому. Из газеты узнал, что ограбленные немцы сразу же, как только оправились от последствий воздействия сонного порошка, собрали уцелевшие монатки и после полудня уехали из города скорым поездом на Варшаву. И в полицию я его, добро это, не понесу. Еще чего не хватало. Стыдоба-то какая будет. Представляю, как на меня смотреть сослуживцы начнут и какие слухи вокруг моего имени закружатся. Так что оставляю все себе. Долго не мог заснуть. Ворочался на кровати до самого рассвета. И забылся в коротком, но на удивление крепком с небес сновидении, лишь под предрассветное пение птиц за окном. А разбудили меня звонки трамваев под окнами. И вместе с пробуждением и хорошим настроением пришло четкое понимание того, что ничего я с драгоценностями делать не буду. Пусть себе лежат спокойно. Время скоро настанет тяжелое. И куда меня может забросить судьба, неизвестно. Настроение отличное. Подскочил и, припомнив данные самому себе обещания, приступил к выполнению физических упражнений. После чего последовала утренняя прогулка и последующий за ней легкий завтрак в уже ставшем привычном окружении семьи хозяев домовладельцев. Там меня и выловил Андрей. Уселся напротив меня на предложенный хозяевами стул, принял в руки протянутую чашку горячего чая Подхватил с блюда свежую булочку, быстро со всем этим расправился и с откровенным нетерпением во взгляде уставился на меня. «Ну, куда ты так с утра торопишься? Времени до построения у нас еще достаточно». Я продолжал неторопливо откусывать от вкусной и душистой булки с изюмом намазанные маслом кусочки, наслаждаясь при этом и безмятежным спокойствием солнечного утра, и уже позабытым в той жизни вкусом свежей выпечки. «Душа в небо рвется!» А ты что-то в последнее время спокойнее стал. Раньше к своему фарману впереди меня бежал. А теперь спокойно сидишь и чай пьешь. Разонравилось летать? Ничего не разонравилось. Что-то разговор не в ту плоскость развернулся. Одним разом затолкал в себя остатки завтрака, додавился сверху двумя глотками душистого, чуть остывшего чая и поднялся на ноги. — Этот торопега разве меня поймет? Поблагодарил хозяев, вежливо с ними раскланялся и вышел из-за стола подождал пару мгновений, пока мой друг проделает те же самые действия, потянул его прочь на улицу. Свежий и прохладный утренний воздух, еще не нагретый солнечными лучами, бодрил и просто-таки заставлял беспричинно улыбаться прохожим и прибавлять шаг. И ноги начали приноравливаться к мощенным мостовым, и витающий в воздухе аромат утренней выпечки и кофе, и отличная погода с чистым безоблачным небом все сегодня радовало На ходу подхватил из рук разносчика протянутую мне утреннюю газету, также, не задерживаясь, расплатился, свернул ее в трубочку и пошел дальше, догоняя ушедшего чуть вперед Андрея. Ближе к расположению роты начали чаще здороваться и приветствовать сослуживцы. Народ стекался на службу. Офицеры добирались в основном из города, а младший состав из расположенной рядом со штабами Пометкиной Слободы уже ставшее привычным посещение столовой, построения и, наконец-то, аэродром. Летное поле встретило грохотом прогреваемых моторов, запахами масла и бензина, горячего металла и специфическим ароматом пролаченных крыльев. Перепрыгнул через борт, придерживая фуражку, чуть присел, амортизируя приземление, и нещадно при этом сминая газетку, подождал, пока отъедет грузовичок, и четким шагом, Разгоняя сапогами, порскнувших в стороны кузнечиков, зашагал к выстроившимся в ряд перед моим фарманом-механиком. Принял доклад. Техника в порядке. К полету подготовлена. Теперь личный предварительный осмотр. Скептических взглядов в мою сторону сегодня почти не было. То ли народ уже несколько попривык к моим новым, как они считали, причудом, то ли приняли наконец-то их как должное. Хорошо бы, если бы это было последнее. Подошел к носу аппарата. Взгляд влево-вправо, шаг вперед, вплотную к кабине и быстрое движение рукой. То ли похлопывание, то ли поглаживание фанерной обшивки. Не поверите, но и мир вокруг сразу заиграл свежими красками, и на душе стало легко и ясно, словно отозвался мне самолет, принял мою ласку и приветствие. И все равно мне кто и что на это скажет. Неправы те, кто считает его неодушевленным куском фанеры и железа. Он живой, со своей душой и чувствами. «Чушь? Может быть. Но спросите об этом любого летчика, и он вам ответит точно так же. Если увидит, само собой разумеется, что вам вообще можно так отвечать». Во время осмотра хвостового оперения и костыля успел заметить мелькнувшую на входе фигуру инженера. Прерывать осмотр не стал. Еще чего не хватало. Процедура есть процедура. Не мной она заведена, и не мне ее нарушать. Впрочем, тут же поправил сам себя, она еще не заведена. И, кстати, не с моей или легкой руки она приживется в роте. Посмотрим. Спокойно закончил наружный осмотр, забрался в кабину, осмотрелся. Все в порядке. Ручка и педали ходят свободно, видимых повреждений и посторонних предметов не наблюдаю. Спрыгнул на утоптанную и от того уже начинающую чуть пылить землю, направился к расслабленно стоящему возле входа в ангар инженеру. Доброе утро, Герман Витольдович. Доброе, Сергей Викторович, доброе. Как вам аппарат? Все осмотрели? Замечаний после осмотра и доклада механиков нет. А как он себя в воздухе сегодня покажет, посмотрим. Сегодня снова будете кабину мешками заполнять? Пожалуй, достаточно будет положить пару мешков на переднее сиденье Имитируете вес наблюдателя? Так точно. Буду привыкать. Не все же одному летать. Когда-то же пришлют к нам пополнение. Обещают. «Хорошо, Сергей Викторович, не буду вас отвлекать, продолжайте свои осмотры. Очень уж они у вас интересны и поучительны. Не будете возражать, если я порекомендую Роману Григорьевичу приобщить остальных летчиков к этой процедуре?» «Ради бога! Дело-то нужное, жизненно необходимое. Только не всем понятное», — подхватил инженер и вдруг улыбнулся задорно и подмигнул. «Что это он так резко ко мне свое отношение изменил? Из-за барышни?» Впрочем, судя по моей, то есть не моей, а моего предшественника в этом теле реакции на слова нашего командира и последующему, такому легкому отказу от безобидного, казалось не ранее, флирта, пустое все это, болван и поручик, были. Смею надеяться, что впредь таких ошибок больше не допустите. Ни к чему отношения с офицерами роты из-за подобных пустяков портить. Это для меня явный пустяк, а для инженера, как оказалось, очень даже жизненно важный момент а с инженером тем более нечего отношения портить. Парашютов у нас нет, мало ли как может техника себя в воздухе повести. Что? С этой точки зрения раньше не рассматривал эту проблему? А зря. Жизнь, она такая, жизнь. Мало ли как бывает. Герман Витольдович, скоро все поймут эту необходимость, не волнуйтесь. Аэропланов выпускают все больше и больше. Механиков для их обслуживания не успевают готовить в полной мере. Люди будут уставать и могут просто от этой усталости допустить, ну, какую-нибудь малую ошибку. Гайку не докрутить, например, или уровень масла в моторе перед вылетом не проверить. Пропустить истершийся трос расчалок, дырку в крыле или пониженное давление воздуха в шинах. Казалось бы, пустяк, но это на земле, а в воздухе. Вы правы, согласен. Но что-то вы уж совсем мрачные картины рисуете. Не думаю, что все так плохо будет. Замолчал на миг и продолжил, пристально вглядываясь в мое лицо. «Интересный вы человек, Сергей Викторович. Не ожидал. Благодарю за разговор. А сейчас вам пора к командиру. Заговорились мы с вами». «Черт! Увлекся разговором и своими размышлениями и упустил контроль за временем. А ведь мне на самом деле уже давно пора в курилку на предполетные, так сказать, указания. Издалека вижу, как все летчики собрались тесным кружком. Один я запаздываю». Ускорил шаг, заторопился, почти срываясь на бег, перед курилкой притормозил, пошел медленнее, отдышался. вскинул руку к виску, доложился командиру. Повинуясь указательному ответному жесту, пристроился на указанное мне место на скамейке, вслушался в прерванный моим появлением общий разговор. Про аэропланы говорят. А тут и командир привлек к себе внимание, обрывая общую болтовню, заставляя сбросить вальяжную утреннюю расслабленность. Обозначил сегодняшний план полетов, предстоящий к выполнению задачи, вынудив меня тем самым крепко задуматься. Я-то по простоте своей предполагал, что сейчас летчики летают, как Бог на душу положит, по своему плану и своей доброй воле. А нет, и тут существует строгий порядок и летные задания. Определили нам и порядок взлетов. После окончания указаний я решил задержаться. Очень уж меня вопрос с парашютами интересовал. Вот и решил его прояснить. «Почему-то не стал обращаться ни к Андрею, ни к кому-либо еще. А что? Командир уже немного привык к моим новым причудам и фокусам. Наверное, и этот мой интерес для него не окажется чем-то из ряда вон». «Предполагал, что вы, Сергей Викторович, знаете отношение высокого начальства к этому вопросу». «Увы. Я даже для убедительности руками развел. После госпиталя вылетело из головы». «Гм. Ясно». Изобретение господина Котельникова, несомненно, весьма полезная штука, и все авиаторы это прекрасно понимают. Однако у начальства свое мнение. Побоялось оно, что летчики будут при любом отказе спешно покидать свои аэропланы. А это дорогое удовольствие. Легче новых летчиков обучить, чем потратить деньги на покупку новых самолетов. Отвернулся в сторону капитан, гоняя жилваки на скулах. Понятно, все как всегда. А если покупать за свой счет? Тогда придется за границу ехать. Насколько я знаю, лицензию на их производство кому-то там продали. Да неужели? А может обратиться к изобретателю? Договориться, так сказать, с ним в частном порядке? Сергей Викторович, я прекрасно понимаю ваши опасения, особенно если учесть ваше долгое пребывание в госпитале. Но вы хоть представляете себе, сколько это изобретение может стоить? Не представляю. Только мне кажется, что и моя жизнь, и ваша, и каждого летчика из нашей роты неизмеримо дороже стоит этого куска шелка, что бы там ни говорило наше высокое командование. Почему бы не узнать? Вот вернемся осенью в столицу и узнавайте сколько угодно. А пока постарайтесь больше не попадать в госпиталь. На этом разговор и закончился. Говорить что-то командиру о близкой войне я не стал. Все равно он мне не поверит, как не поверил и Андрей. Потер зачесавшийся шрам на лбу, поправил фуражку и зашагал к своему ангару, отрываясь на вылетающих из-под ног кузнечиках, безуспешно стараясь пнуть ни в чем не повинных букашек. Зато успокоился и к выстроившимся в ряду фармана механикам подошел собранным и готовым к полету. Выслушал короткий доклад старшего механика аэроплана, флотского артиллерийского лейтенанта, совсем недавно переведенного к нам в роту из Кронштадта. Дал команду вольно, и коротко рассказал о предстоящих мне вылетах под непрестанное стрекотание моторов взлетающих аэропланов. Это тоже мое нововведение, и пусть люди начинают потихоньку к ним привыкать. Все всем нам на пользу идет. Пора и мне в кабину. Как раз механики развернули формат вдоль ангаров, носом в направлении старта. Перед этим еще раз пробежался вокруг самолета, визуально проверяя, все ли в порядке, и остановился возле кабины. Подтянулся, заглянул на переднее сиденье убедился, что про мешки с песком не забыли и аккуратно их уложили. Сняв с куртку, надел, застегнул пуговицы. Повел плечами, потянулся за шлемом. «Ах ты, совсем же забыл!» Вытащил из кармана белоснежный, аккуратно сложенный пакетик. Фуражку передал в руки стоящего рядом младшего механика. Развернул и натянул на голову под шлемник. С удовольствием увидел открытый от удивления рот ефрейтора «Вот теперь можно и шлем надевать», — застегнул ремешок под подбородком и... развернулся к старшему механику. «Сергей Степанович, вы же у нас из артиллеристов?» дождался утвердительного кивка и продолжил. «Подумайте, пожалуйста, как нам на мою кабину крепление для пулемета придумать?» «Так их же наблюдателю положено устанавливать удивился Изольцев. «Вот именно, что положено. А где вы видите наблюдателей? Нет их. А если и не будет?» «Так что подумайте хорошо над моей просьбой. Убедительно вас прошу». Оставив за спиной ошарашенного необычной просьбой лейтенанта, я полез в кабину. Застрекотал за спиной мотор. По фанерной обшивке застоявшегося на земле аэроплана прошла нетерпеливая дрожь. Завибрировал мелко тоненький полик под ногами, словно вынуждая побыстрее поставить ноги на педали. Гитарной струной зазвенела слева какая-то перетянутая расчалка. «Слева и справа пусто, помех нет, можно выруливать». Дал отмашку руками, и механики привычно отскочили в стороны, и также привычно и быстро пригнулись. Это чтобы верхним крылом по голове не получить. Только я-то не на взлете, а только собираюсь тронуться с места. Улыбнулся, понявшим свою ошибку унтером, и кивнул головой выпускающему аэроплан Изольцеву. Двинул рукоятку газа вперед, и гном радостно набрал обороты. Оглянулся за спину на поднятые клубы пыли и легко покатился на исполнительный старт. Не останавливаясь, развернулся, установил максимальные обороты мотору и начал разбегаться. Буквально метров через пятьдесят легонько отпустил ручку от себя, опуская нос и задирая хвост. Еще миг, и аэроплан начал виснуть на ручке Колеса запрыгали, с каждым разом все дольше и дольше теряя контакт с землей. Утро, однако. Воздух недостаточно прогрелся и пока еще плотный, поэтому и разбег короче. Все, взлетели. Ослабляю нажим на ручку, и самолетик медленно взбирается вверх, оставляя под продолжающими вращаться колесами зеленое аэродромное поле. С грузом в передней кабине летать легче, но ну и мощности мотора, соответственно, не хватает. Поэтому высоту набираю медленно, а чуть позже вовсе прибираю обороты и перевожу аппарат в горизонтальный полет. Сегодня у меня полет в так называемую зону пилотирования. Но это я его так обозвал. А на самом деле мне просто назначено место над знакомой еще по той жизни невеликой деревенькой за речкой, где можно делать все, что в голову придет. И это опять же мои мысли. Потому как командирам поставлена задача выполнить несколько горизонтальных разворотов влево и вправо. Их я, конечно, обязательно выполню. Но и добавлю кое-что свое. Под крылом проплывает широкая полноводная река. Ажурными тонкими конструкциями красуются арки железнодорожного моста. Чуть ниже вижу великолепие Ольгинского и белую громаду Троицкого собора. Мотор стрекочет ровно, скорость небольшая, поэтому есть время и возможность подробно рассмотреть местность внизу. Жаль, что так далеко от центра пролетаю. В следующий раз надо бы держаться поближе к нему. А что, заберусь повыше и подберусь? А вось жители не услышат и не пожалуются на трескотню мотора. А пока удивился полноводной речки Мирошки подо мной. Не выдержал и взял чуть правее. Нашел внизу и в стороне госпиталь, в котором мне довелось очнуться в этом теле и начать новую жизнь. Ладно, будет у меня чуть позже возможность более подробно рассмотреть город. Вот во втором полете и начну потихоньку нарушать приказы и распоряжения. Летчик я или так погулять вышел? Вернулся на прежний маршрут. Нашел впереди означенную деревушку. Немного лететь осталось. Все. Вот и место, над которым мне разрешено в волю покрутиться. Сначала выполню указанные в задании виражи, а там посмотрим. Деревушка Опочицы. Довольно-таки большая по нынешним меркам. В моем времени она значительно меньше в размерах. Часовня внизу на развилке дорог белеет. Широкая грунтовая дорога тянется к городу. Ладно, хватит глазеть вниз, пора и делом заняться. Выполняю небольшой вираж влево. С загруженной передней кабиной управлять гораздо легче, но при увеличении крена аэроплан более резко начинает опускать нос вниз, поэтому и усилия на педалях нужно прикладывать чуть большие и добавлять обороты мотору. А если еще сильнее увеличить крен? Высоты хватает, если что, да и не собираюсь я выходить на критические углы и режимы. Все, довольно в бок начинает ощутимо врезаться поясной ремень, правая педаль чуть подрагивает в вытянутой до предела ноге. На ручке появляется мелкое пока Постоянно прислушиваюсь к работе мотора за спиной, к пению воздуха в расчалках крыльев, к потрескиванию и шороху фанерного каркаса. Хватит. Больше испытывать прочность конструкции не стоит. На вираже обратил внимание, как по-разному начинают вести себя левые и правые плоскости при увеличении крена. Нижние, то есть направленные к центру виража крылья, перегружены, а вот верхние, наружные, несколько ослаблены. Даже показалось, что центральная стойка крепления растяжек кренится на разворотах из стороны в сторону. Плавно и медленно перевожу самолет в горизонтальный полет, устраиваясь на сидении поудобнее и заваливая аппарат в противоположную сторону. Посмотрим, как он себя на этом борту поведет. Заодно и замеченные особенности конструкции подтвердим. Все, достаточно экспериментов. На мой взгляд, максимальный крен можно выполнить градусов 35-40. Дальше уже сложно, начинается неизбежная потеря высоты. Не хватает эффективности рулей, и мотор не вытягивает. Что дальше? Буду выполнять задуманное? Пикирование Егорка? Посмотрим, на что этот аппарат годен. И я прибираю полностью обороты, гашу скорость и плавно опускаю нос. Небо с его редкими облачками уплывает куда-то за спину. Желудок подскакивает к горлу, в теле образуется небывалая легкость, сердце замирает, и впереди, прямо перед глазами, во всю необъятную ширь, раскидывается быстро надвигающаяся земля. Слышу, как нарастает шелест набегающего воздушного потока, как все сильнее и сильнее давит воздух на лицо, пытается сорвать с головы шлем, как упруго начинает давить ладонь ручка, как бы намекая настойчиво на вывод из пикирования. Пригибаюсь и прячусь за обрезом кабины, насколько это возможно. Встречный воздушный поток забивает горло, не дает вздохнуть, размазывает по щекам и тут же высушивает текущие слезы. Надо бы наказать механикам установить защитный козырек впереди и очки найти. Были же они у меня, куда делись? Или же другие получить? В крайнем случае купить. И еще появился один очень неприятный момент. Как только перевел самолет на снижение, снизу с полика поднялась туча пыли и... Неприятно, короче, еле отплевался и отморгался. А уж сколько пришлось проглотить. Нет, больше такого наслаждения не хочется. Пусть следят за чистотой в кабине. Буду проверять перед каждым вылетом. И никого внутрь не пускать в грязные обуви. Металлические дорожки придумать, что ли? Надо будет в мехмастерские идти. Что-то у меня слишком много поводов образовалось на их посещение. Ослабляю мышцы руки и аккуратно начинаю выводить аппарат из пикирования. Добавляю непослушной рукой обороты мотору, тяну ручку на себя, прислушиваюсь к пению расчалок, хрипу и стону нагрушенных конструкций. Вот теперь требуется приложить определенную силу. Слабакам места в воздухе нет. Желудок с хлюпом шмякается о сиденье Сердце стремится присоединиться к нему. Как бы сожалея о такой быстрой разлуке, тело наливается горячей тяжестью. В нижней точке мотор задавленно чихает, дает несколько перебоев, заставляя сердце испуганно дернуться, но тут же уверенно набирает обороты. И мы ползем вверх. Если по-честному, то этот набор высоты даже горкой назвать нельзя. Ну, в крайнем случае, маленькой и очень плавной горушкой. Ползем, каравкаемся, пока еще есть набранная за время снижения скорость. Рисковать не хочется, есть опасение свалиться на крыло с потерей скорости, и я прекращаю набор. Перевожу аппарат в горизонтальный полет и четко ощущаю, как он облегченно вздыхает всеми фибрами своей фанерной души. Лечу какое-то время в горизонте. Привожу собственные чувства в порядок и обшариваю взглядом горизонт. Никого не видно в обозримом воздушном пространстве. Отдышусь пока и подумаю. Не предназначен этот самолетик для воздушного маневрирования. Нет, виражи на нем можно выполнять. Еще можно снижаться и набирать высоту, но плавно, без резких маневров. Не истребитель это ни разу. Поэтому ни о каких бочках и мертвых петлях, боевых разворотах даже и думать нельзя. Вот если у меня будет другая машина, более скоростная и прочная, тогда и можно будет задуматься над воздушным пилотажем. А пока довольна и этого. И спасибо тебе большое, моя фанерная птица, что выдержала мои выкрутасы, не развалилась от нагрузки. И на земле я обязательно сам тебя лично осмотрю, не осталось ли последствий от таких нагрузок. И дополнительно еще механикам поручу проверить все соединения и крепления. И натяжение расчалок не забыть проконтролировать. Не понравилось мне такое их поведение в полете. После осмотра и буду делать окончательные выводы, на что мне можно рассчитывать в предстоящих боях. В зоне пилотирования висят редкие кучевые облачка. И я направляю фарман к ближайшему из них. Вот появилось у меня такое хулиганское желание. Подхожу к самому краю облака так, чтобы левые плоскости скрылись в молочном тумане, и вытягиваю в сторону руку, с трудом преодолевая сопротивление воздуха. Чуть разворачиваю ладонь поперек потока и слегка растопыриваю пальцы, пропускаю через них облако. Так и кручусь в плавном вираже, касаясь ладонью белого тумана, наполняя душу восторгом. Красота! С сожалением убираю руку и увеличиваю крен, входя в самую серединку. И тут же спохватываюсь. «Поторопился. Приборов-то нет. Вокруг белая муть. Ни солнца, ни земли не видно, не говоря уже о горизонте. Слепой полет в заполненной туманом кабине. Хорошо, что прежнего опыта достаточно. Поэтому просто держу неподвижно ручку, вместо авиагоризонта использую свою пятую точку. Она тут самая чувствительная и опытная. Раз, и одним махом вывалился из этой ваты в синий понятный разумению простор». Сразу же убрал небольшой крен, выправил аппарат и выдохнул. Все-таки опасное это дело, без приборов в облака лезть. Поторопился я с шалостями. Но было здорово. А, раз хулиганить, так хулиганить до конца. Я уверенно разворачиваю аэроплан к городу. Посмотрю сверху на его улочки и обязательно на Кремль. Да и река сверху наверняка величественно выглядит с этими ажурными, перекинутыми с одного берега на другой мостами. Фотоаппарата не хватает. Вот, кстати, неплохая мысль, если взять с собой в полет какого-нибудь фотокорреспондента, хотя бы того самого, пронырливого, да покатать его над городом и окрестностями. Пусть пофотографирует виды сверху, да в своей газете напечатает. Это же какая прибыль владельцу выйдет, и можно от гнева вышестоящего начальства прикрыться. Получится же, зуб даю, что получится. Лишь бы командир разрешил, и я потер отчаянно зачесавшийся шрам на лбу. Над рекой прибрал обороты, дабы не привлекать к небу лишнего внимания горожан. Залюбовался пыхтящим черным дымом пароходиком, волокущим огромную пузатую баржу, скопищем разномастных рыбацких лачонок чуть ниже устья Псковы, похожих отсюда на разбросанную горсть семечек. Так и прошел над городом с пологим снижением и плавным разворотом в сторону аэродрома, рассматривая открывающиеся внизу виды, не забывая при этом оглядывать горизонт. А вдруг еще какой-то такой же воздушный хулиган рядом окажется? Мне только для полноты ощущений столкновения в воздухе со всеми вытекающими из него последствиями не хватает. До аэродрома в планировании не дотянул бы. Пришлось увеличить обороты мотору. Зато глиссада и посадка прошли, как всегда, на отлично. Даже загордился своими нынешними успехами. Зарулил на стоянку в заботливые руки механиков. Заглушил мотор перед самым ангаром. С их помощью развернулся и выпрыгнул из кабины на землю, подняв пыль. Вот, кстати, сейчас и проведем послеполетный разбор по горячему, а потом на доклад к командиру. И обязательно доложу ему о своем хулиганстве и пришедших во время оного идеях. Посмотрим, чем все это для меня закончится. И отсюда сделаю вывод, на что мне можно в дальнейшем рассчитывать. Куртку и шлем на законное место, на трос. С облегчением распрямляю натруженные плечи и надеваю протянутую фуражку киваю с благодарностью Изольцеву и командую построение, со злорадным удовлетворением рассматривая удивленный очередным новшеством суетящийся вокруг аппарата личный состав. А нечего было кабину замусоривать.